Александр Дюма. Три мушкетера. Роман. Перевод с французского. Москва. Издательство «Детская литература». 1970 год. Предисловие автора, где устанавливается, что в героях повести которую мы будем иметь честь рассказать нашим читателям, нет ничего мифологического, хотя имена их и оканчиваются на «ос» и «из». Примерно год тому назад, занимаясь в Королевской библиотеке разысканиями для моей истории Людовика XIV, я случайно напал на воспоминания господина Д'Артаньяна. Напечатанные... Как большинство сочинений того времени, когда авторы, стремившиеся говорить правду, не хотели отправиться затем на более или менее длительный срок в Бастилию, в Амстердаме у Пьера Ружа. Заглавие соблазнило меня. Я унес эти мемуары домой, разумеется, с позволения хранителя библиотеки, и жадно на них набросился. Я не собираюсь подробно разбирать здесь это любопытное сочинение, а только посоветую ознакомиться с ним тем моим читателям, которые умеют ценить картины прошлого. Они найдут в этих мемуарах портреты, набросанные рукой мастера. И хотя эти беглые зарисовки в большинстве случаев сделаны на дверях казармы и на стенах кабака, читатели тем не менее узнают в них изображения Людовика XIII, Анны Австрийской, Ришелье, Мазарини, И многих придворных того времени изображения столь же верные, как в истории господина Анкетиля. Анна Австрийская, французская королева, жена Людовика XIII и сестра австрийского короля. Аббат Анкетиль, 1723-1806, автор многотомной истории Франции. Примечание, редакция. Но, как известно, прихотливый ум писателя иной раз волнует то, чего не замечают широкие круги читателей. восхищались как без сомнения будут восхищаться и другие уже отмеченными здесь достоинствами мемуаров, мы были, однако, больше всего поражены одним обстоятельством, на которое никто до нас, наверное, не обратил ни малейшего внимания. Д'Артаньян рассказывает, что когда он впервые явился к капитану королевских мушкетеров, Господину до Тревилю он встретил в его приемной трех молодых людей, служивших в том прославленном полку, куда сам он добивался чести быть зачисленным, и что их звали Атос, Портос и Арамис. Признаемся, чуждые нашему слуху имена поразили нас, и нам сразу пришло на ум, что это всего лишь псевдонимы, под которыми Д'Артаньян скрыл имена, быть может, знаменитые, если только носители этих прозвищ не выбрали их сами в тот день, когда из прихоти, с досады или же по бедности они надели простой мушкетерский плащ. С тех пор мы не знали покоя, стараясь отыскать в сочинениях того времени хоть какой-нибудь след этих необыкновенных имен, возбудивших в нас живейшее любопытство. Один только перечень книг, прочитанных нами с этой целью, составил бы целую главу, что, пожалуй, было бы очень поучительно, но вряд ли занимательно для наших читателей. Поэтому мы только скажем им, что в ту минуту, когда, упав духом от столь длительных и бесплодных усилий, мы уже решили бросить наши изыскания мы нашли, наконец, руководствуясь советами нашего знаменитого и ученого друга Полена Париса, рукопись «Ин фолио»,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 чтобы явиться когда-нибудь с чужим багажом в Академию надписей и изящной словесности, если нам не удастся, что весьма вероятно, быть принятыми во французскую Академию со своим собственным. Такое разрешение, считаем своим долгом сказать это, было нам любезно дано, что мы и отмечаем здесь, дабы гласно уличить во лжи недоброжелателей, утверждающих, будто правительство, при котором мы живем, не очень-то расположено к литераторам. Мы предлагаем сейчас вниманию наших читателей первую часть этой драгоценной рукописи, восстановив подобающее ей заглавие, и обязуемся, если эта первая часть будет иметь тот успех, которого она заслуживает, и в котором мы не сомневаемся, немедленно опубликовать и вторую а пока что так как восприемник является вторым отцом, мы приглашаем читателя видеть в нас, а не в графе делафер источник своего удовольствия или скуки. Установив это, мы переходим к нашему повествованию.